Глава седьмая. Мама смотрит на меня и молчит. Молчит так долго, что я начинаю волноваться. Не потеряла ли она сознание, стоя и с открытыми глазами? Но она берет себя в руки, а меня за локти и ведет в дом. Уведу и увиду Марту. Негромко говорит она мужу. Тот, если и удивлен, то не подает виду. Согласно кивает и поворачивается к притихшим женщинам, заложив руки за спиной. Вот за что я уважаю местных мужчин, они умеют держать лицо. У Азата на лице ни один мускул не дрогнул. Не то, что моя несостоявшаяся родня. Бертится, как у на сковородке, Галдят. «Ну что вы опять раскричались?» Морщится отчим. «Сороки!» «Я требую осмотр!» — кричит мать Хамзата. «Мало что она потом вам расскажет. И ты, Азат, первый потащишь моего мальчика в полицию!» «Мы никуда отсюда не уйдем», – вторит ей тетка Хамзата. «Вот чертовы бабища!» – хлопает себя по бокам Азат. «Дай эти девочки отдохнуть с дороги!» Что они отвечают? Я не слышу. Мы входим в дом. Первое, что бросается в глаза – моя сумка. Неужто свекруха захватила? Но мама берет меня за плечи и разворачивает к себе. «Скажи, что ты пошутила, Марта! Что это неправда!» «Нет, мама, это правда!» Я провела ночь с мужчиной, и я больше не девственница. Меня не насиловали, если что». Добавляю поспешно. Мама хватается за сердце и оседает на мягкий пуф. «Как ты могла? Боже, что же теперь будет?» «Мама, что может быть?» Спрашиваю осторожно. «Это моё тело. Мне 20 лет. Я совершеннолетняя гражданка другой страны. Сажусь в самолёт и лечу домой. Всё». Но мама смотрит на меня так, будто я сейчас сморозила несусветную глупость. «Про тебя Азад сговорился. С хорошим человеком. Достойным. Ты ещё в школе училась. Его зовут Тузар Донбеков». «Сговорился?» – удивлённо переспрашиваю, теряясь в догадках. «О чём, мама? О замужестве твоём, дочка?» – теряет она терпение. «А ты думаешь, тебя Азад учил в Швейцарии?» «У нас нет таких денег! Откуда? Это все тузар! Он добрый, щедрый! Каким бы мужем тебе был? И где теперь брать деньги, чтобы ему выкуп за тебя обратно отдать? Придется все продать!» Она горестно качает головой, а я пытаюсь переварить то, что услышала. «Это что же?» — говорю. «Твой муж взял за меня выкуп еще три года назад? Четыре!» — кивает она. Они решили ничего тебе не говорить. Я хотела рассказать, но Азат запретил. Тузар отправил своих людей. Они охраняли тебя в Лазанье. Если бы ты знала, могла догадаться. Охраняли? Шокировано спрашиваю. Но зачем? Как зачем? Чтобы ты невинность сохранила. Опять невинность, стану я. Далась она им всем. Обхватываю голову руками. Я же думала, что просто никому не интересно. А это меня, оказывается, для какого-то тузара берегли. Полный трэш. «Ты как приехала? Отец Максуду поручил тебя охранять!» Полушепотом продолжает мама. «А я как чувствовала? Говорила Азату, что надо его отправить куда-нибудь. Он же молодой, горячий. Я видела, как он на тебя смотрел. А тут уперся. Нет, говорит». Мой сын никогда себе не позволит на чужую невесту позариться. Вот и не позволил. «А где он?» Ты сказала, а его выслал. «Да, в горы отправил, к прадеду. Пускай там сидит. Ты как пропала, Максуд пришел и все отцу рассказал. Признался, что Хамзат ему должен. Вот и согласился тебя украсть, чтобы ты потом Максуда выбрала. А ты сбежала, сбежала и пропала, как сквозь землю провалилась». Отец его чуть не убил, кричал сильно, а потом в горы отправил. «Почему не в полицию? Это же уголовщина, мама!» «Он его сын Марта!» – заступается мама за мужа. «Старший сын, наследник. Зачем в полицию? Он сам с ним разобрался. А этот? С кем ты? Я его не знаю. Решительно его перебиваю. Шла-шла и случайно зашла». А потом подумала, что вокруг слишком много озабоченных моей девственностью, и если ее лишиться, у всех будет меньше проблем. «Марта, Марта!» – качает головой мама, тяжело вздыхает и встает. «Что ж, пойду расскажу Азату. Ума не приложу, как нам теперь из всего этого выбираться. Мальчики растут, а бизнес Азата весь сейчас на деньгах Данбекова завязан». Да и тем выдрам надо сказать, что осмотр не нужен, и ты подтвердила, что Хамзат тебя не трогал. Могу написать расписку, предлагаю сама отверженно. Даже вышить крестиком. Мама безнадежно машет рукой, и мне на миг становится больно от того, что я для нее давно уже не ее семья. Азат и сыновья, вот кто для нее на первом месте. Ее цель, их благополучие и интересы. А я — лишь средство достижения этой цели. Мама, я хочу поговорить с Азатом. Хватаю мать за локоть, но она уворачивается. Он занят, Марта, не сейчас. Прячет глаза, я хватаю уже крепче и даже ногой топаю. Целую неделю занят? И в выходной? Что делать, дочка? На него столько свалилось. Азат пытается договориться с Донбековым, а тут в ярости... Требует или тебя, или неустойку. Зачем я ему? Удивляюсь вполне искренне. Я теперь товар не первой свежести. Пускай ищет себе более подходящий вариант. Мама смотрит на меня с осуждением и качает головой. Тебе лишь бы шутки шутить. Хочешь сказать, у меня есть выбор? Мама называет это «не показываться лишний раз на людях». Но я фактически нахожусь под домашним арестом. Мне в мягкой форме предложено сидеть дома и не высовываться ни в фитнес-центр, ни в магазины, ни даже просто на улицу. Конечно, всё это довольно условно, я уже тайно забронировала билет на самолёт, как бы это двусмысленно не звучало. Но благодаря Росомахе денег у меня теперь хватит и на дорогу, и на первое время пожить, пока буду искать работу. Насильно меня никто не может удержать, а тем более выдать замуж ни за Донбекова, ни за кого другого. Росомаха существенно подпортил мою ликвидность на местном рынке невест. Но если начнут настаивать и угрожать, я просто сбегу. Я давно все приготовила. Единственное, что меня держит – долг перед Азатом за учебу. Ответственность за остальные деньги, которые Азат получил от Тузара, я на себя брать не собираюсь. Моего согласия никто не спрашивал, а значит и требовать с меня тоже нечего. Все это я планирую сообщить Азату. Но он упорно отказывается со мной разговаривать. Еду мне приносят в комнату, но у меня и аппетита нет. Мама тоже совсем спала с лица. Под глазами тёмные круги. Переживает. «Всё очень плохо, Марта». Она тяжело вздыхает. «Отец не может сказать Тузару правду. Вот и выходит, что он человек, который не держит слово. «Почему не может?» – Не недоумеваю я. «Скажи Азату, я сама с этим Тузаром поговорю». Надену короткую юбку, губы накрашу, куплю бутылку пива и приду к нему в офис. Вот увидишь, он назаду еще и приплатит, только бы меня скорее отсюда выперли. «Что ты такое говоришь?» Пугается мама, а мне эта идея все больше нравится. «Мам», — говорю. «Я серьезно. Давай я встречусь с вашим Донбековым. Ну ладно». Отмахиваюсь, видя виде ее испуганное лицо. «Не буду пиво покупать». И губы красить не буду. Просто встречу с ним и объяснюсь. Он не станет с тобой разговаривать, Марта. Почему? Он планировал со мной жить. Мы взрослые люди. Сколько ему лет? Тридцать. Ну и отлично. Скажи Азату, чтобы не переживал. Я по теловой этике была первая на потоке. Как-то сумею объяснить Данбекову, что не подозревала, что у меня уже есть жених. А потому отдала свое сердце... И не только другому мужчине. Все, какие проблемы? У нас не принято, чтобы мужчина обсуждал такие вопросы с женщиной. А если Азат скажет Данбекову правду, нас ославят на всю страну. Глухо говорит мать. Ильясовы здесь на слуху. Азата уважают. Одно дело, что ты просто отказываешься выходить замуж. А вот такое, что ты так... Здесь это считается оскорблением, дочка... «С нами никто не захочет иметь дело. И мальчики тоже!» Она всхлипывает. «Этот позор ляжет на них!» «Мам, я не верю своим ушам. Что это за бред? Что ты выдумываешь?» «Это не бред, Марта!» — отвечает мама непривычно жестко. «Если Азат расскажет правду, тебя назовут гулящей девкой!» «Обалдеть! Значит, это норма влезать в личную жизнь посторонних людей?» А самим таскаться в массажный салон к Лейле? Я бью наугад и попадаю в самое яблочко. Мама ахает и всплескивает руками. Откуда ты знаешь о Лейле, Марта? Она недостойная женщина. Может, и недостойная. Но недостатка в посетителях она не испытывает. Что ж это за мораль такая? вслух осуждать, а самим втихаря пользоваться массажисток на всю катушку. Фыркую я. «Да, и не смотри на меня так. Если бы на их услуги не было спроса, Лейла не возила бы своих массажисток в дорогих машинах к заказчикам. Спрос рождает предложение, а не наоборот». «Откуда ты всё это знаешь, Марта?» Потрясённо переспрашивает мама. С меня немного спадает воинственный пыл. «Так», – отвечаю ворчливо. «Слышала, как они говорили девчонки на фитнесе. Конечно, я слегка привираю. Или не слегка». Мать хочет возразить, но тут открывается дверь, и на пороге появляется Азат. «Марта, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем в мой кабинет». Не глядя на маму, прохожу мимо нее и мимо отчима. «Мне тоже нужно. Поговорить». Вхожу в кабинет отчима первый. Он проходит следом. «Садись, Марта. Разговор у нас будет непростой», — говорит Азат, занимая свое место за столом. И я чувствую себя будто на приеме у высокопоставленного чиновника. Сажусь в кресло, пододвинутое к столу, и кладу руки на колени. И если бы вы рассказали мне все с самого начала, его бы вообще могло не быть. Стараюсь говорить спокойно, хоть внутри все клокочет. Тузар был против. Отчим тоже демонстрирует завидную выдержку. С какой статьи неизвестный мне мужчина оплачивает мое обучение и решал. «Что мне нужно знать, а что нет?» Задаю вопрос в лоб. Он попросил твою руку, и я дал согласие. Все так же спокойно отвечает Азад. «Но ты захотела нам что-то доказать и совершила непростительную ошибку, Марта». А вот тут выдержка меня подводит. «Давайте называть вещи своими именами. Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не допустить в голосе безгливых ноток». На примере своих скандальных родичек я увидела, как это смотрится со стороны, и как на это реагирует Азат. «Вы заключили сделку на мою девственность. Вы продали не меня, а ее. А тут еще ваш сын постарался. Это была не ошибка, назовем это вынужденной мерой. Я просто захотела, чтобы от меня все отстали». Добавляю, чтобы совсем было доходчиво. Судя по поджатым губам, у меня получается его, если не смутить то хотя бы напрячь. «Что касается Максуда, я виноват перед тобой, дочка?» – неожиданно говорит отчим. «Я не послушал твою мать, а ведь она меня предупреждала. Я прошу прощения и за него, и за себя». Уголовное дело меня бы порадовало больше. Думаю, но вслух не говорю. Ясно же, что в полицию заявлять бесполезно. «Я не мог подумать, что Максут посмеет так поступить в отношении тебя, своей названной сестры», продолжает говорить Азат. «Но он действительно потерял голову. Он на коленях просил меня отдать тебя за него замуж, несмотря на то, что ты обещана Данбекову». Поднимаю глаза вверх и глубоко дышу. Очень глубоко. «Не меня он просил, а отца». Один чужой мне мужчина попросил мои руки у другого чужого мне мужчины, который пообещал меня третьему. Спокойно, Марта. Дыши глубже. «Вы серьезно считаете, что можете распоряжаться мной как товаром?» Спрашиваю, когда немного успокаиваюсь. «Я очень благодарна, что вы дали мне образование, но поверьте, у меня и в мыслях не было, что вы должны это делать. Зачем вы называете меня дочкой? Я вам чужая». И я это очень хорошо понимаю. Я планировала устроиться на работу и вернуть все, что вы потратили». «Хочешь меня обидеть?» В меня впирается жесткий взгляд, от которого становится не очень уютно. «Твоя мать моя жена и мать моих детей. Ты сестра моих сыновей. Как ты можешь мне быть чужой?» Он вскакивает и начинает ходить по кабинету от стенки к стенке. «Я допускаю, что для тебя это непривычно». Но для нас договорные браки – норма. Я сделал для тебя то же, что сделал бы для родной дочери, если бы она у меня была. Данбеков – лучшая партия, какую только можно себе представить. Не непривычно, а полная дичь. Вот только доказывать это бессмысленно. Как я понимаю, уже все? Вопросительно смотрю назад. На я не сказал правду Тузару. Он выдерживает мой взгляд, а меня вдруг охватывает апатия. Я забронировала билет на самолет. Говорю устало. Мы все равно говорим на разных языках. И самое ужасное, что отчим уверен в своей правоте. Он искренне считает, что делал все для моего блага. И приубедить его вряд ли у меня выйдет. Да и не зачем. Мама говорила, что у вас в бизнесе проблемы. Я обещаю, что верну деньги за учебу. Но насчет остального... Нет, не проблемы, Марта перебивает меня зад и упирается локтями в столешницу, сцепляя перед собой пальцы. А полный крах. Я банкрот. Чтобы вернуть мой выкуп, который он дал за тебя, я должен продать все. Я уже выставил на продажу дом. Компания перейдет тузаро. Мы смотрим друг на друга и молчим. Хочется сказать, что меня это не слишком волнует, но это неправда. Волнует. Потому что есть братья, и они еще совсем маленькие. «Зачем вы меня позвали?» «Первое нарушаю молчание, хотя во рту пересохло, и говорить непросто. Предлагаете мне восстановить девственность и выйти замуж за неизвестного мне Тузара?» О чем тоже отвечает явно через силу». «Если бы я этого хотел, то передал бы через твою мать. У нас мужчины не обсуждают с женщинами такие вещи». «Тогда что?» «Мне сегодня поступило предложение». Азат сглатывает и тянется к стеклянной бутылке с водой. «У меня попросил твои руки один человек. Он готов выплатить долг Донбекову, если я дам согласие». «Опять двадцать пять». Качаю головой. «Хоть кого-то здесь интересует мое мнение. В любом случае товар у нас с вами негодящийся, и продать его будет сложно». «Ему это не нужно, Марта». Обрывает меня отчим, и я невольно краснею. «Вы обсуждаете мою... М -м, пригодность в мужской компании за чашкой чая?» Пытаюсь скрыть смущение. «Он предупредил, что брак будет фиктивным», — отвечает Азат. «Для этого у него есть определенные причины. Я, конечно же, должна поверить», — фыркую я. «Он очень-очень уважаемый человек», — говорит отчим. «И у меня нет причин ему не доверять». «Ладно», — поднимаюсь с кресла. Приятно было поговорить, но я даже фиктивно замуж выходить не собираюсь. Он прислал тебе цветы. Говорит в спину азат, и я оборачиваюсь. Я распорядился отнести их в твою комнату. Киваю и выхожу из кабинета. Неожиданная такая коммуникативность у очередного претендента на мою руку. В комнате долго смотрю не на вазу... На бочку с таким огромным букетом, на котором я легко могла бы поместиться, если бы свернулась клубком. Белые, роскошные розы в бутоне с зелеными прожилками. Великолепно. Просто великолепно. Замечаю торчащий между бутонами прямоугольник картона. Визитка. Тяну за кончик и вижу размашистую надпись. «Давид Данилевский». А это еще кто такой?